Глава 17. Скачка по просекам продолжалась еще минут десять. Но вот, наконец, перед нами во всю ширь раскинулось чистое небо. Я посмотрел вдаль и невольно ругнулся. «Это что еще за...» — Кархан хохотнул. «Впечатляет, да?» «Да не то чтобы впечатляет, хрень какая-то вообще...» Ни разу не эльфийская. Где мрачные готические замки, украшенные барельефами змей и прочих горгулей? Тут скорее солнце Сальвадора Дали, навеянный укусом пчелы за миг до пробуждения. Паук мчался к гигантскому корявому дереву, как показалось с первого взгляда. Но ближе стали видны отдельные стволы, оплетающие друг друга корнями. Они возносятся вверх, словно растут на спиральной клумбе, каждая на треть ствола выше предыдущего. Могучие ветви, едва прикрытые листвой, сгибаются под массой пузырчатых гроздьев, похожих на осиные гнезда. Их соединяют прозрачные дорожки попкорна, такого же, как и на рынке. Паук ловко проскочил под бахромой корней, она угрожающе шевельнулась, из лопнувших глазков выдвинулись колючки. Но ну, арахнит уже мчался дальше. Башня из посаженных винтом деревьев быстро осталась позади. Зато по сторонам таких развернулось еще несколько. Все еще висящий в интерфейсе баф нитей, призванный вероятно показывать любые дороги из янтарного попкорна, открывал десятки причудливых путей, проложенные на огромной высоте. Кое-где на них стояли, шли или просто сидели, болтая ногами дроул. Заметив нас, они поднимали руку в приветствии и провожали взглядами, полными любопытства. И повсеместно, вокруг, по невидимым паутинам, словно по воздуху, скользят разнообразные пауки. «Вдруг над нами раздался треск крыльев, и я вжал голову в плечи, когда над нами зависло три стрекозы, мельтешащие крыльями так, что они сливаются в невидимое гудящее облако. Похоже, для этих летунов быстрый бег тарантула был, что стояние на месте. Челюсти их поблескивают, как стальные ножницы, а по фасетчатым глазам размером с футбольный мяч пробегают радуги». Макс сказал успокаивающе. «Не обращай внимания. Это звено дозорных глаз. Они не опасны. Ну, не слишком опасны. И без команды не нападают. Через них днем охрана города наблюдает все необычное». С этими словами Макс выдернул из-за пояса свой мрачный жезл в виде зверски засушенной змеи и взмахнул им в воздухе. Стрекозы качнулись и взмыли вверх, разом пропав в ветвях. Макс вновь усмехнулся, шевельнув ушами. Росланский город темных эльфов ломает стереотипы, не спорю. Я, когда впервые сюда попал, первые пять минут говорил исключительно матом. Но проникся очень быстро. По крайней мере, в этой игре достаточно рациональное объяснение противостояния дроу и лесных эльфов. Литературные варианты мне всегда оказались глупыми». «Фигня какая-то!» — буркнул я, скорее из упрямства и подспудного чувства опасности. Восьмилапый скакун мчался уже под какими-то прозрачными веретенами. Эльф не ответил, а я привстал на седле и шлепнул ближайшее ладонью. Глухо бумкнуло, в локте хрустнуло, и я чуть не слетел со своей подушки. Острый кончик веретена мигом развернулся, сверкнув глазом полным недовольства, и вослед раздался мощный писк, ударивший по ушам, как звуковое цунами. Макс поморщился. «Не обижай овечек, а то они обидят тебя. Это шелкопряды. Нить дают не настолько прочную, как паутина, зато значительно более долговечную, не требующую переработки. Да и отлично любая краска на них ложится». Я едва расслышал его слова сквозь звон в ушах, но тут же сделал стойку. «Ткани? А сколько стоят и какие у них параметры?» Эльф хмыкнул. «Всякие, разные и много. Долго рассказывать, а мы почти приехали». Мне казалось, что нужное место будет высоко над землей, ведь, как я уже понял, темные эльфы большие поклонники воздушных дорог. Но паук нырнул вглубь корней очередной спиральной древесной клумбы, и ход вниз отнюдь не походил на величественную лестницу в княжеский дворец, которую я уже успел вообразить. Глаза еще не успели привыкнуть к зеленоватому свечению подземелья, как кто-то мелодично, но грубо рявкнул: Эльхар! Без всяких переводов я понял, что потребовали остановиться. Да, в общем-то, дальше и некуда было скакать. Грозди сушеных стрекозих голов, подвешенных на манер люстр, освещают огромную паутину, полностью перегородившую путь. В их мертвенном зеленом свете в ее центре виден паук такого размера и зловещего вида, что мороз по коже. Он сидит вниз головой, но это, похоже, ничуть не мешает ему легко держать на весу огромное брюхо, серебрящееся густой шерстью. Словно перископы подводной лодки выдвинулись глаза на то. Толстых стеблях, а пара передних лап неспешно, но грозно поднялась на изготовку. С содроганием я увидел ряды длинных зубьев по внутренней части, словно у богомола. В следующий миг сверху соскользнул рослый эльф и выпрямился перед нами, сверкая шипастой черной броней. Длинное копье, по наконечнику которого скачут искры разрядов, направлено в нашу сторону. Кархан вскинул управляющую удочку, и наш туповатый скакун вновь занялся бесплодными попытками достать добычу. Эрл выпрямился в седле и высокомерно сказал. «Опустить оружие! Не видишь, древоточец, кто едет?» На миг лицо дроу в черном исказила ярость. Мне показалось, что в следующее мгновение наглец будет насажен на острию, а там и меня монстру скормят. Но наконечник опустился, а сам охранник склонил голову и ответил почтительно. «Эрл дома змеи Кархан, победитель Анубиса, первый кандидат в казначеи князя, имеющий право пройти». Макс двинул рукой, скомандовав. «Открыть!» Но стражник, хоть и склонился еще ниже, возразил просящим тоном. «Кархан, вы везете гнома, а им внутрь можно только в цепях. Приказ князя!» Словно подтверждая весомость его слов, у потолка скрипнуло. «Я вскинул голову и увидел трех дроу, назинувших луки, и, черт возьми, все наконечники направлены в меня». Эрл брюзгливо заметил: С каких это пор великий князь опасается ничтожных гномов? Впрочем, давайте сюда цепи. Охранник метнулся к сундуку в форме раковины, загромыхал внутри, а Эрл склонился ко мне и в полголоса сказал: Князь, на что ты еще параноик, не беспокойся, я отдам ключ тебе. Если ты, конечно, не передумал продолжить наш эксперимент по созданию уникального оружия. возмущенный отказ, что уже собирался сорваться с моих губ, замер, и я вытянул свои толстые перевитые мышцами руки в сторону сторожа, требовательно позвякивающего цепью. Холодные кольца обвили запястья, щелкнули, и длинная цепь разом укоротилась, сомкнув мне руки. Охранник помедлил, чутко следя кончиком копья за моими движениями, и дал отмашку остальным. Те опустили луки и синхронно бросили стрелы в заплечные колчаны. Чудовище в центре круглой паутины погрузило свои богомолье лапы в сеть и широким движением раздвинуло ее в стороны, освободив темный проход. Эрл дернул с крюка удочки ногу-морковку и бросил своему заждавшемуся скукуну. Тот мигом впился в корм и, словно опасаясь, что отберут, взмыл к потолку, вцепившись во вездесущую паутину. Макс сделал мне приглашающий жест и, не пригибаясь, прошел под мордой охранной твари. Я зашагал, звеня браслетами, следом. За первым же поворотом Дроу отдал мне ключ. Я тут же сунул его в замок, и оковы, послушно щелкнув, открылись. От души немного отлегло. Почувствовал, как струйка пота скользнула с лба по щеке и быстро утерся рукавом. Эльф сказал с сочувствием. «Страшновато». «Понимаю, антураж располагает, но ты все-таки на день пока их обратно. Если наш параноик-князь поставил еще кордоны, дальше стрелять будут без предупреждения». Я вздохнул. «Не слишком ли от гнома много защит? Что мы вообще без оружия это сделать можем?» Эрл сделал нетерпеливый жест, и я вновь надел чертову цепь, обнаружив попутно, что можно сделать ее подлиннее. Теперь хоть шел не в позе футболиста, оберегающего пах от удара меча, а эльф на ходу бросил. Гном это да, пофиг, но в игре есть оборотни, у каждого своя специализация. Волки, лисы, медведи, тигры. По легендам они произошли от эльфов и людей. Во времена глобальной войны, что была еще до нашествия демонов. И темные, и лесные охотно брали людей в наемники. Идея была правильная, использовать их как пушечное мясо. В те времена люди были вообще дикарями, но война тянулась сотни лет. плечом к плечу. Возникали взаимные симпатии, появлялись и жертвы насилия. Так или иначе, время от времени рождались полукровки. Поскольку случаи были с обеих сторон, договорились таких полуэльфов отправлять в резервации. И, как водится, со временем подобных племен стало много. Началась вяло текущая борьба за независимость и прочая ерунда местечковой возни. Это все очень интересно, но при чем тут гномы? Все племена полуэльфов приобрели умение оборотничества. Это бы еще ничего, как и поклонение их мелким тотемным башкам. Однако, пользуясь своей природой, они со временем научились с помощью чар и алхимии превращаться на некоторое время вообще в любое разумное существо. И способов столько придумали, что вовремя распознать сложно. «Проще в цепи заковать», — буркнул я, замедлив шаг. Коридор оканчивался уродливой каменной мордой, разинувшей, как огромные ворота, пасть. «Конечно!» — легко согласился Кархан и махнул рукой. В пасти лязгнуло, и оттуда тяжелым рулоном развернулся алый язык. Эрл пояснил. «Это со вкусом выполненная ковровая дорожка. Ну и лифт по совместительству». «Да уж, со вкусом». Я осторожно потрогал носком ботинка поверхность — Пупырышки, реально как на языке, только размером с ноготь, зашевелились. Похоже, действительно хотят на вкус попробовать. Эльф решительно шагнул вперед, показывая пример, грубо вдавив сапогами поверхность языка. Демонические технологии, не обращай внимания. Так-то язык должен быть весь в тонких колючих щупальцах, удерживающих жертву, которую тянет в утробу монстра. Но, во-первых, здесь всего лишь его полуживая голова, а во-вторых, этот язык регулярно стригут. «Блин!» — я шагнул на дорожку. «Язык стригут! Дурдом какой-то!» «Дурдом — это общежитие со статусом «оригиналь», — сказал Макс назидательно. Я качнулся на полусогнутых ногах, когда язык плавно втянулся в пасть. Над головой чуть шевельнулись зубы, явно желая сомкнуться. Но я мельком увидел колонны, распирающие челюсти, и в следующий миг все вокруг размазалось туманом перехода. Когда зрение сфокусировалось, увидел длинный овальный зал, залитый красным светом. Густой и горячий воздух нажал на слуховые перепонки. В груди сдавило, появилось ощущение, что дышишь кровью. Страх, отодвинутый было на задний план, вновь поднялся в душе. И как спасательный круг, напоминающий о виртуале, появилась табличка интерфейса с сообщением. Вы находитесь на большой глубине. Активирована природная устойчивость. Жары и давление недостаточно для появления дебафов у игроков расы гном. Чёртова игра. Если бы не сообщение, я бы, наверное, уже ломанулся отсюда без всяких воздействий ужаса. Тусклый багровый свет дают сами стены. В зале не единой тени, а в центре громоздится чёрная оплавленная звезда о 12 лучах. Она очень похожа... Я сфокусировал внимание на ближайшем луче с прямоугольной канавкой. Лазерный целеискатель взгляда скользнул по черной грани и задрожал на самом кончике. Бледный какой-то. Я сделал несколько шагов ближе, и алая точка стала ярче, а пузырь названия развернулся. Уф, эта хрень определенно не алтарь. Седьмой луч на демонов класса Эрцграмма. Стиль использования — метаморфоз. Объем используемой емкости до 0,5 кубических метра. Внимание, допуск к устройству возможен только игрокам расы дроу. Не знаю, где тут горный меха, но, судя по странному названию, это не сколько инструмент, сколько какой-то магический преобразователь. Макс? Эльф двигался словно в замедленной съемке, весь в едином целеустремленном порыве прыжке, но со скоростью мухи, переползающей варенье. Он процедил сквозь сжатые от усилий зубы. Вот об этом я понятия не имел. Такого и не было никогда. Я хмыкнул. Может, подтолкнуть? Это Эрцграмма говорит, что можно использовать только темному эльфу, а то я бы, пока пользователь ползет, разложил бы в эти лучи, что надо. «Да нет, все проще!» — выдавил Эрл. Все это время он тянул из-за плеча лук, я отбежал в сторону, но ругательство проглотил. Стрела сорвалась с тетивы в мгновение ока и тут же от наковальни звякнула. В центре вздулся пузырь и лопнул с гулким звоном, словно ударил на бат. От него прянула волна излучения, мигом пронизав пространство зала. Сразу стало легче дышать, движения эльфа ускорились, а сапоги цокнули о камень. Спустя мгновение он уже стоял рядом, вытирая перчаткой высокий лоб. «Снимаю уже свои браслеты», — сказал он, что-то ища в складках одежды. «Совсем, что ли, привык к своим оковам?» Цепь зазвенела у меня под ногами, и одновременно об пол брякнул высокий рюкзак Эрла. Где он только его прятал? Негоже пропадать добру, хотя оно и зло». — подумал я и рачительно убрал наручники в инвентарь. Кархан же выхватил из сумки зловещую изогнутую саблю. Сияние драгоценных камней рассыпалось разноцветными искрами, поправ все законы оптики. И, надо сказать, эта сабля куда круче моих самых лучших образцов оружия. Эльф взмахнул ею со свистом, вычертив в воздухе хитрую восьмерку. Сказал гордо... «Древняя клинопись из трех слов. Скорость, ловкость, сила. Четыре крупных изумруда, яда и один алмаз с паралича. Сколка лезвия до стопроцентной остроты. Сколка — это аналог заточки, только для хитина. Обычно оружие немного затуплено для прочности, но для заклятия этого не нужно. Даже если сломать, оно просто развеется, а после отката восстановится целым». Я пожал плечами. Ну, супер, согласен. Хотя для эксперимента можно было бы что-нибудь попроще сотворить. Кстати, давно хотел спросить, зачем ты себе тут в игре ник взял созвучной фамилии твоего начальника отдела Тархана. Твоя, Легостаев, ничуть не хуже, почти Легалас. Эльф посмотрел недовольно, дернув плечом, и отрубил. Это местные меня так назвали. Постой, пока в сторонке. Сказал да, так и замелькал меж лучами. Я лишь с удивлением провожал одну драгоценную саблю за другой, исчезающие в нишах. «Похоже, ты решил забить по полной все эти кубометры?» — спросил я с недоумением. Продолжая бряцать оружие, эльф ответил. «К сожалению, объем оружия считается вместе с виртуальным габаритным контейнером. Не знаю, зачем вообще это измерение в кубах. Когда проще было бы поштучно, в каждом луче умещается по 10 штук. Но есть, наверное, смысл». «Готово!» В центре плиты вздулось еще несколько пузырей, но эльф смотрел уже на поднявшуюся из пола копию звезды, гораздо меньших размеров. Я уже привычно сконцентрировал взгляд и обошелся без вопросов. «Управляющий контур эрцграммы». Эльф взял с подставки два молота, у которых вместо байка оскалились уродливые морды. Он ловко крутанул инструмент, как барабанщик палочки, и обрушил на пузыри, вспухающие, как и на большой звезде. Малые лопнули не слышно, зато на большой звезде такие же отозвались на батным банк банк. Пузыри пошли чаще и вскоре эльф трудился как барабанщик виртуоз. Несложно было понять, что его задача заключается в том, чтобы лопнуть как можно больше пузырей до того, как они лопнут сами. примитивно, но процесс похоже требовал сосредоточенности. Физиономия эльфа внимательно напряженная, а странные молотки в его руках так и летают. Металлический перезвон заполнил зал, и пытаться говорить вслух бесполезно. В грохоте не слышно даже собственного голоса. Над нишами, в которых уложены подвергающиеся метаморфозу сабли, дрожат призрачные голограммы, повторяющие контуры оружия. С каждым ударом они становятся бледнее, потом исчезают, и снизу взлетает призрак, следующий уложенной в обойму сабли. Над центром демонической наковальни наливается светом и массой создаваемое изделие. Поисковая точка моего взгляда пронизывает его без всякой возможности зацепиться. Наконец грохочут последние удары, и внезапная тишина оглушает измученные барабанные перепонки. Как сквозь вату доносится голос эльфа. «Готово! Ну что, попробуешь взять?» Вместе с этими словами в центр звезды опустилась сабля. По лезвию вспыхивают и кружат злые огоньки зеленого и красного цвета. На вершие, что было у базовой сабли в виде паука, сплетшего ноги в рукоятку, обратилась в рогатую голову демона, а рукоятью стал его длинный язык. Каждый же кристалл на гарде стиснула когтистая лапа, словно удерживая вырванное сердце. «Для идентификации оружия недостаточно разума и мудрости». Я протянул ладони, и замер. Надпись сменилась другой. Налилась опасным багрянцем. «Вы действительно желаете взять магический меч демонов? Да? Нет?» «Боишься, что ли?» — спросил эльф ехидно. Впрочем, ехидство сразу сменилось задумчивостью. Он неуверенно пробормотал. «Хотя дело новое. Кто знает, вдруг привязку к тебе сделает. Наверное, надо сначала мне». И сразу по ушам резко хлестнул приказ. «Не трогай, сначала я!» Эльф быстро и решительно зашагал к наковальне, требовательно протягивая руку. Я шагнул назад, подняв ладони. «Да ради бога!» Макс остановился, подняв бровь. «А ты не жадный!» Потом бесшабашно махнул рукой, добавив. «Да, была не была. Пусть. Все-таки вместе работаем. Да и должен мне будешь, если что. Бери». Моя ладонь стиснула рукоятку, и я победно вскинул лезвие к потолку. Эльф же с интересом спросил. «Ну что, можешь им взмахнуть? Ударить?» Веса лезвия почти не ощущается, а вот рукоять увесиста. Я взмахнул оружием, огоньки хороводом закружили по металлу. Пара скользнула на ладони и кожу начала слегка жечь. Я перевел взгляд на параметры. Полоски маны, жизни и выносливости шевельнулись и начали потихоньку уменьшаться. «Взмахнуть-то могу, но я и обычным оружием это могу сделать. Без агрессии не выяснить, смогу ли сражаться. А вот параметры убывают. Ударь меня!» Я зашипел, с лезвия соскользнуло еще два огня. Кожу защипало сильнее, а перед глазами замигала красным табличка. Емкость метаморфозы превышает ваши параметры. У вас не осталось свободных очков характеристики для передачи. Начинается понижение уровней. «Что?» и я попытался бросить меч, но он вдруг судорожно всхлипнул, из рукоятки выскочили тонкие щупальца и, как яростные черви, ввинтились под кожу. Кулак, сжимающее оружие, занемел, и пальцы разгибаться и не подумали. По нервам ударила паника. «Макс, он пожирает у меня уровни! Сила, телосложение, интеллект — все убывает!» «Не тормози! Бросай его!» «Не могу! Смотри, как впился!» Белесые корешки щупальца налились красным, и в такт пульсу начали сокращаться. Я с ужасом увидел, как по ним идут кровавые утолщения. Глоток за глотком демоническое оружие пьет мою кровь. Морда демона в навершие насмешливо сощурилась. Меж рогов засияло, словно они собираются превратиться в нимб. Эльф развел руками, ответил нерешительно. «Черт его знает! Дебаф, может, временный!» «Да какой дебаф!» — крикнул я, судорожно тряся рукой. — Нет иконок дебафов. Есть сообщение обнуления статов. — Макс, поэтому гномы и бросали игру, оставляя лишь пустые аватары. С таким трудом заработанные уровни сжирались. Отзови его, это же заклинание. — Не могу, у него пока статус сформирующийся. Эльф помедлил и спросил с сочувствием. — Больно? — Да какое нахрен больно, как зуб под заморозкой. Уровни уходят. Взгляд упал на ножны иглы звезды, что так и висят на поясе. Мгновение, и эльфийский кинжал свистнул в воздухе. «Эй, ты что это удумал?» Голос эльфа лязгнул, как затвор винтовки. Куда только и делось сочувствие. Он приказал. «Убери кинжал и стой, тем более не больно. Возродишься себе спокойно на рынке, да и только. Это же игра!» «Ах ты, гад! Ты знал все! Я взмахнул демоническим мечом, резко рванув к нему. Эльф на миг изменился в лице, но вот уже ехидно усмехается. Лезвие, как призрак, прошло сквозь него, не причинив урона. Мгновенный прыжок, и он на другой стороне звезды наковальни продолжает речь. «Мы можем, конечно, побегать тут по кругу, но догнать ты меня не сможешь, да и ударить тоже. Даже этой своей мелкой зубочисткой не сможешь. Не парься, Лёша. Оружие я сотворил отличное, Оно допьет тебя до донышка. По завершению «Метаморфоза будет иметь четверть твоих параметров. Так, при каждом его призыве я буду получать нехилые бонусы. Извини, но, к сожалению, гномы-неписи для эльфов опять же неписей. Для игроков-игроки. А ты прямо подарок судьбы. Пришел сам, такой красивый. Не дергайся, экономь нервы. Ты же бессмертный, возродишься да снова прокачаешься. Я тебе штукарь золотом отсыплю за моральный ущерб. Закроешь квесты свои безнадежные. Все довольны, все поют. Эй, ты что делаешь?» Я полоснул лезвием по запястью. Кровь щедро плеснула на пол, а рукоятка в ладони завозилась с недовольным ворчанием. Еще удар. Мокро цвенькнув, лопнули жилы. Кулак-то занемел, но вот запястье то нет. Боль вызвала ярость. А побледневшая и вытянувшаяся физиономия дроу как бальзам на рану. И еще удар. Вывернул целый пласт мышц судорожно подергивающихся совсем не игрового вида. Часть щупалец вынырнула из ладони, пытаясь ловить поток крови на лету, но пальцы, не неподдерживаемые жилами, явно ослабли. Я потряс ладонью, потом одним движением взрезал запястье в круговую. Деба в кровотечении запульсировал ежесекундным уроном. Минус двадцать здоровья! Минус двадцать здоровья! Я сжал окровавленный клинок зубами и изо всех оставшихся сил дернул за гарду демонического меча. Щупальцы попытались ухватить пальцы, но не удалось. Меч с гнусным чавканием стукнулся об пол и заверещал, словно живое существо, попавшее в огонь. В тот же миг мир вокруг погас, и через одно длинное мгновение в спину ткнулось холодное. Внимание! Вы получаете достижение «Первая смерть». Время межсмертий сокращается на 1%. Внимание! Вы изгнали призрачного демона 25 уровня. Получено опыта 12600. Репутация с фракцией демонов минус 10 единиц. Репутация у гномов плюс 10 единиц. Вы получаете новый уровень. Новый уровень! Внимание! Свободные параметры были сброшены, но не были изъяты. Желаете осуществить новое распределение? Я лежал на плите и улыбался, раз за разом читая в интерфейсе. Горн. Гном. Двадцать первый уровень.